Зметает пурга белый путь, хочет в вмягких снегах потонуть. Ветер резвый уснул на пути, не проехать в лесу, не пройти. Забежала к леда на село, в руки белые взяла помело. Гей, в ней люди, люди, народ! Выходите с дороги вперёд! испугалась пурга на снегах побежала скорей на луга ветер тоже с просонок вскочил да и шапку с кудрей уронил утром ворон к берёзоньке стук и повесил ту шапку на сук